Ну ты здоров. Напал принялся заматывать заготовленным заранее бинтом мое располосованное запястье, когда я едва переставляя ноги, доковылял до стены и бухнулся прямо в наметённый ветром сугроб. Такое представление устроил, что факиры отдыхают. Заранее бы предупредил, на билетах целое состояние сделали бы. Ван Гог со своим ухом нервно курит. Новый вид искусства рисунок на снегу собственной кровью. Только ты в следующий раз птичку, что ли, какую нарисуешь, или зайчика, что-нибудь более креативное одним словом, на массового зрителя рассчитанное. Вино тащи, поморщился я от боли, поверцев левым запястьем. Держи, сунул мне бутылку пиромант и запел. Сейчас меня тошнит немного, нужен мне гемоглобин. Ты поставь на стол вино красное, как рубин. Остается лишь напиться, я пока еще живой. Ломит у меня в зубах и в ушах какой-то вой. Спасибо, поблагодарил я в один присест, выдал оставшийся в бутылке как гор и вытер пролившуюся на фуфайку струйку вина. Перевел дух и швырнул бутылку в стену. Если загадать желание, пиромант поднял оставшееся целым бутылочное горлышко и разбить горлышко. Дай сюда. Действительно припомнив такую детскую примету. Я забрал у него горлышко и со всего размаху зашвырнул стекляшку в окно. Зачем? Поскучнел на Если все получится, значит, горлышко разбилось. Покачнувшись, я поднялся на ноги. Если не получится, значит, не разбилось. Если не получится, тебе уже пофигу, будут эти суеверия. Придержал меня за плечо пиромант. Все, может быть, не стал спорить я и выпростав из-под свитера цепочку, снял с нее светильник Доминика. На, не потеряй. Это еще что за отцацка? Прищурившись, принялся рассматривать амулет пиромант, вроде светится. Спрячь, попросил я и покачиваясь поплелся к пентаграмме. Потеряешь, как тому удаву хвост по самую шею отрублю. Ох, боюсь, боюсь, принялся кривляться на полу, но светильник в карман все же убрал. Посмотрел мне в селет, вытащил из кармана полулитровую бутылку минералки и присосавшись к горлышку, направился к ведущей на второй этаж лестницы. Дождавшись, когда перестанет кружиться голова, я осторожно, стараясь не повредить отмеченные каплями крови линии, выписанные в круг пятиконечной звезды, принялся засыпать их снегом. Они свою роль и так сыграют, а на виду их оставлять уже перебор получится. Итак, присмотревшись, заподозрить неладное можно. Одна надежда на вечернюю темноту до да огневое прикрытие моих подзыльников. Потому как если этот трюк не выгорит, то даже не знаю, как дело обернется». Лёот позвал меня, остановившийся на верхней ступеньке лестницы второй. Долго нам здесь куковать? Пока не стемнеет, можете расслабиться, прикинул я возможные варианты развития событий. Только караульных выставить не забудьте. Не учатся, буркнул Изменённый и принялся что-то втолковывать Рустаму. Не знаю, о чём шла речь, но трое бойцов Красного декабря тут же перебазировались куда-то во внутренние помещения Дворца культуры и вскоре оттуда потянуло дымком. Не иначе обед готовят. Это неправильно придумали. Весь день на морозе не жиравши, тяжко контаваться. У меня вон уже желудок сводит, но придётся терпеть. Пусть солнце еще только к закату клониться начинает, но никакой гарантии нет, что нынешний владелец моего ножа Темноты решит дожидаться. Так, предположение не более. Неожиданно поймав себя на том, что невольно начал нарезать круги вокруг пентаграммы, решил хотя бы несколько минут постоять на месте. Не вышло. Муторно что-то. Ноги сами куда-то несут, и неважно куда, лишь бы отсюда подальше. Порезанное запястье уже не болит, но и только. Но зато кисть чешется, сил нет и вялость какая-то. А что будет, когда от вина отходняк начнется? Да еще холод собачий, будто в морозильнике. Усеивающие стены рисунки вновь решили зажить своей жизнью, и их улавливаемое боковым зрением мельтешение здорово действовало на нервы. Появившаяся совершенно шизофреническая уверенность, будто дворец культуры Это гигантское живое существо, которое только и дожидается, чтобы схватить нас и растворить в пустоте своих комнат, заставило податься к выходу. И только на середине дороги удалось сообразить, творится что-то не то. Будто меня как рыбу поймали на крючок и теперь аккуратно пытаются подвести к берегу. А эти страхи всего лишь тонкая, почти незаметная леска которая должна заставить двигаться глупую рыбину в нужном направлении. К счастью, снасть оказалась слишком уж тонка. Стоило ее заметить, как сразу же удалось вновь уйти на глубину, в смысле, вернуться к центру фоя. В незаметно подкравшихся сумерках, перепаханный ногами снег почти не бросался в глаза, но я безошибочно определил на расположение выведенных собственной кровью линий. У меня даже прорезалась подсознательная уверенность, что теперь между нами возникла какая-то связь. Плохо различимое даже внутренним зрением призрачное сияние поднималось от пола и терялось где-то под потолком, незаметно меняя свой цвет с насыщенно-багрового на блекло розовый Глубоко вздохнув, я шагнул внутрь пентаграммы и облегчённо выпустила воздух. Пройти через сочившуюся от пола сияние не составило труда, а вот внутри внутри оказалось странно. Действительно странно, будто теплым покрывалом укутало, и даже голова сразу болеть перестала, да и растянуть, смять. А потом исказить пространство, возводя вокруг себя непроницаемые для чужих чары щиты, вышла куда проще, чем обычно. На какое-то время я вырвал себя из магического поля, Но тут уколовшим в спину холодным взглядом вновь напомнила о себе призрачная леска. Закрутившись на месте, я осмотрел пустые провалы окон и невольно потерял контроль над частью своих защитных заклинаний, и восстановить их уже не получилось. Вновь вернулись тошнота и слабость, а следом накатило какое-то гадкое предчувствие, будто вокруг дворца культуры начинает сгущаться тьма, и любой покинувший здание Никогда больше не увидят солнечного света. Завертев головой, я едва сдержался, чтобы сломя голову не броситься куда глаза глядят. Не знаю, что на меня нашло, но стоять на месте оказалось неимоверно сложно. Весь потом холодным покрылся. А караульным хоть бы хны, глядят в окна, как ни в чем не бывало. Предупредить их, что ли? Но никого предупредить уже не получилось. Как раз в этот момент солнце скрылось за соседним зданием и перестало стрелять лучами в пустой дверной проем дворца культуры, и тут же внутрь хлынули черные тени. Странно искривлявшие реальность куски первородной тьмы обогнули пентаграмму и метнулись к лестнице на второй этаж. Черт! Вот этого я не предусмотрел. Я нет, а Рустам да. Точнее, его кто-то предупредил. И думаю, мне даже известно, кто именно. Закружился выброшенный со второго этажа круглый предмет, по глазам ударила ослепительная вспышка. тени тут же сгинули, не оставив после себя ни пепла, ни дыма. а В ярком свете шипевшего на снегу осветительного заряда с улицы во дворец бросились мертвяки. Сверху по ним сразу же открыли пальбу из ружей и автоматов, но я не расслаблялся и пытался в постепенно меркнувшем свете разглядеть того, кто и устроил все это представление. Рыбак сам попался на крючок. Но ту ли рыбину мне удалось подсечь, как выяснилось, мгновением позже ту. Вот только кто рыба, а кто рыба, мнения у нас оказались диаметрально противоположными, и нельзя сказать, чтобы моё было единственно верным. Заряды картечи сбивали бросившихся к лестнице ледяных ходоков с ног, а те вновь поднимались и размеренно, Не быстро, не медленно, но как-то очень уж целеустремленно двигались дальше. Через выбитые окна в фойе полезли новые мертвяки, но мне уже было не до них. Непонятно откуда возникшая фигура человека в сером плаще на миг замерла перед пентаграммой и уже без колебаний шагнула вперед. Осветившая вновь погрузившуюся в темноту фойе вспышка чародейского заряда позволила разглядеть спрятавшееся под капюшоном плаща лицо, и я невольно отступил. На шаг назад. Из-под капюшона насквозь промороженными глазами на меня смотрел Крис. Ничуть не менее мертвый, чем при нашей последней встрече, но при всем при том слишком уж активный для простого мертвеца, да и для непростого тоже. Ледяные ходоки по сравнению с ним бракованные марионетки, которых дергает за ниточки в усмерь пьяный кукольник. Нет, этот совсем другого полета птица. Вот только и для него нарисованная кровью пентаграмма оказалась неприятным сюрпризом. Недаром, как через ее линию переступил, так вновь неподвижно замер. если бы не отражавшиеся в немигающих глазах отблески выстрелов, от ледяной скульптуры не отличить. Неужели так крепко его зацепить удалось? И если так, что делать дальше? И хранители, хозяин, все в один голос утверждали, что для меня перехватить контроль над ножом плевое дело. Только вот никто не удосужился объяснить, как именно это можно сделать. А для импровизации сейчас случай крайне неподходящий. Если этот истукан отомрет, мне хана. И словно в подтверждение этих опасений, крис неуловимо шевельнулся и выпростал руки из подоборованного плаща. Право знакомым зеленым узором мелькнуло темно синее лезвие ритуального ножа, и дроманьвшая разум вялость в раз развеялась под порывом ледяного ветра. Вот только вслед за холодом на плечи навалилась столь знакомая тяжесть безнадеги. Отчаяние и тоска начали пропитывать душу, и стало как-то очень уж неуютно жить. Не просто находиться здесь и сейчас, а вообще существовать как личность. И решение проблемы, в принципе, было под рукой. Всего-то и требовалось, что вытащить из кобуры пистолет, приставить дуло к виску и нажать спусковой крючок. И совершенно бессознательно, именно это я и проделал. Дело оставалось за малым, но обжегший висок холод пистолетного ствола заставил наконец начать бороться с чужой волей. Какой это к черту, выход? Это всего-навсего вход билет в, один конец, в царство Вечной стужи. Я медленно вытянул вперед дрожавшую руку, кое-как прицелился и выстрелил. Взвизгнув, пуля ушла вверх и срикошетила от потолка. Лицо Криса потекло, словно разогретая на огне восковая маска, из-под его расплывающихся черт начал поступать облик совершенно другого человека. А человека ли? От жуткой метаморфозы к горлу подкатил тугой комок тошноты, и выронив пистолет, я невольно отступил назад. Теперь передо мной стоял вовсе не погибший год назад хозяин берлоги, а досудрок, похожий одновременно и на хранителя, и на хозяина жутковатый тип. Узкое и худое лицо, белая кожа, черные провалы глазниц, в глубине которых начинал разгораться недобрый свет пронзительно голубых глаз. И этот новый облик будто придал мертвяку решимости. С трудом преодолевая выставленную мной защиту, он шагнул вперед. Рука с ножом описала широкую дугу и почудилась, будто обрывки разрезанных чужой волей защитных заклинаний липнут к синему лезвию, и тянут его к земле. Почувствовавший сопротивление, мертвец изо всех сил рванулся вперед, но черные пентаграммы удержали его на месте. Вот только почти сразу же протянувшиеся со всех сторон нити, созданных моей кровью заклинаний, начали истлевать, словно исчезающий на солнце иней. Используя свой единственный шанс, я метнулся к мертвяку и вцепился в руку с ножом. Ладони легли поверх сжимавших рукоять пальцев, и в этот же миг все мое тело от пяток и до макушки пронзил разряд магической энергии. Ледяной шквал едва не заморозил в жилах кровь, но полыхнувшая в ответ огненной вспышкой более правое предплечье вдребезги разбила подступающее оцепенение. уж не знаю, какой скрытый смысл таился в покрывавших мою кожу колдовских письменах, но метнувшаяся вверх по руке огненная стихия по своему напору ничем не уступала хлынувшей из ножа энергии стужи. Не испытая я подобных ощущений при лечении стылой лихоманки драконьим огнем, Умер бы на месте от болевого шока. А так только на колени осел, но хватку не ослабил. Пытавшийся дожать меня мертвяк подался вперед, но почувствовав, что теряет контроль над ритуальным ножом, попытался разорвать дистанцию. Не тут-то было. Обмороженные руки давно уже утратили всякую чувствительность, но пальцев я не раз Если упущу нож, Второй раз не сил, не решимости повторить попытку, уже не будет. Тогда меня голыми руками возьмут, а может и сам сдохну. Рывки пытавшегося высвободиться мертвеца становились все судорожней, и я почувствовал, как начинают крошиться зажатые моими ладонями пальцы. Поднял взгляд и закусил губу. От белоснежной кожи, пытавшегося завладеть моей душой выродка, не осталось и следа. Сгнившая плоть туго обтягивала череп, пустых провалах глаз давно потухло сияние завораживающих своей силой глаз. Разинув в беззвучном крике полный обломков сгнивших зубов рот, мертвяк с тихим хрустом бухнулся на колени и бесформенной кучей грязного тряпья завалился на снег. Тут только я и почувствовал, что зажата у меня в пальцах рукоять ножа, больше не разит промораживающим до самых костей холодом, а наоборот Всё розовый камень кажется слегка тёплым. Что ж, оно и неудивительно, учитывая, как лихо проклятый клинок высосал силу из своего бывшего владельца, силу воспоминания. то, что при желании можно было назвать душой. И так жадно ножи вбирал в себя чужую энергию, что и на мою долю кое-какие крохи перепали. Придётся теперь как-то с этим жить. Ничего. Немного здоровья никогда не помешает, а воспоминания, как поступать с нежелательными воспоминаниями, мне прекрасно известно. Много чего неприглядного в памяти за закрытыми дверями никак истлеть не может.